Агент вошел в полное доверие руководителя максималистов Медведя и узнал, что Рыс вступил в сношение с политической полицией сведомо и в интересах максималистов. Медведь намеревался устроить нападение на царский дворец, повторить покушение на Столыпина. До этого они приобрели два автомобиля и пару породистых рысаков. Теперь нужны были деньги. Герасимов. Встречается с Трусевичем, рассказывает о рысе. В итоге Герасимов получает право на арест максималистов. Но как? Крупные руководители террористов жили не в Петербурге, а в Финляндии. Для того, чтобы их арестовать, требовалось согласие финнов. Это грозило утечкой сведений. Поэтому решили допустить экспроприацию 14 октября и брать всех на месте преступления. Однако на деле вышло не так гладко. На следующий день в петербургских газетах был напечатан сенсационный материал. Экспроприация 368 тысяч рублей. В 11 часов транспорт казенных денег в количестве 600 тысяч рублей выехал из портовой таможни на Гутуевском острове под обычным в последнее время конвоем из семи конных жандармов с ружьями в руке и направился в губернское казначейство, находящееся на екатерининском канале. Деньги транспортировались в мешках, из которых в одном находилось золотом 3600 рублей, в другом 368 тысяч рублей, в третьем 229 тысяч 400 рублей в процентных бумагах. В карете ехал помощник казначея Герман в сопровождении двух присяжных счетчиков. Транспорт ехал, как всегда, медленно, почти шагом и благополучно достиг угла фонарного переулка и набережной Екатерининского канала. Было 11 часов 27 минут дня. У угла дома номер 83, где помещается в первом этаже портерная против будки электрического трансформатора и пешеходного мостика через канал, транспорт неожиданно был окружен сравнительно небольшой толпой, человек в 15 молодых людей. Под лошадей был брошен металлический разрывной снаряд вершка в два длины и около трех четвертей в диаметре. В тот же момент последовал страшный взрыв. Одна лошадь с перебитыми передними ногами упала на землю. Карета остановилась. Растерявшийся конвой от неожиданности и испуга отпрянул от транспорта, а взбесившиеся лошади галопом понесли пролетку в противоположную сторону набережной. Лишь унтер-офицер конвоя остался на месте и открыл пальбу, уложив на месте одного из нападавших. Не успел еще затихнуть гул первого взрыва, как вновь раздался страшный грохот второго взрыва, происшедшего, по словам кучера, под каретой, и, по словам других, близ ворот следующего по каналу дома номер 81. После второго взрыва сидевшие в карете, открыв двери, в страшном испуге бросились бежать, оставив в карете мешки с деньгами по набережной к Вознесенскому проспекту. Тем временем нападавшие окружили карету со всех сторон. Трое из них схватили мешки и бросились бежать в рассыпную, но по разным направлениям. Остальные злоумышленники, выхватив браунинги, открыли беглую стрельбу по поднявшимся и спешившим к месту схватки жандармам. Последние стали отвечать, стреляя из винтовок. «Прервем». Репортеры газеты ока взглянем на схватку с другой стороны. Полковник Герасимов свидетельствует, что весь наличный состав филеров был мобилизован. Однако в толпе, в уличной толчее, было невозможно отличить революционеров. Они мундира не носят. Марсил дождь. Транспорт приближался. Филеры не знали, кого пасти. Один из них стоял в подворотне и переговаривался с неким господином, который через несколько минут бросил бомбу. Если бы рядом с филерами были секретные агенты, знавшие налетчиков в лицо, тогда... Начался настоящий бой. Завязалась жаркая и горячая перестрелка. Злоумышленник, захвативший мешок с 368 тысячами рублей кредитными билетами, на бегу успел передать его какой-то даме, Очевидно, своей сообщнице, поджидавшей на углу фонарного и офицерской, сидя на извозчике. Результат нападения. Дама помчалась на своем извозчике и успела скрыться. Самое нападение, взрывы бомб и перестрелка тянулись не более пяти минут. Швейцар одного из домов на противоположной набережной Екатерининского канала бросился в пивной склад Ливония и оттуда сообщил по телефону в четвертый участок Спасской части. Немедленно к месту схватки в карьер понеслись жандармский дивизион и конно-полицейская стража. Из казарм лейб-гвардии стрелкового полка, расположенных недалеко от места схватки, воздвиженский переулок дом 15, выбежала первая рота, Держа ружья на руку, бегом прошла на набережную канала. Туда же спешила первая рота городовых.